«Слава шестнадцатая. Он зашел сюда», — прошептала Линда, указывая на тщательно замаскированный вход в пещере высотой чуть выше моего колена. «Чтобы найти его, нам потребовалось почти четыре часа. Во-первых, сам Ренис скала петлял и тщательно маскировал следы. Во-вторых, в горах, куда мы зашли, было полно уводящих куда-то не туда тропок или тянущихся прямиком в смертельные ловушки». Спасали только магия Линды и сидящая на моих руках виза. «Только один раз я встречала настолько тщательно сокрытое место». Задумчиво пробормотала колдунья, кусая губы. «Руку на отсечение даю. Тут много входов, и они меняются. Сегодня безопасный этот, а завтра гостей здесь будет встречать пресс с шипами». «Ну, вроде он недавно прошёл». «Да, но мне всё равно не нравится это место». «Я могу пойти один». «Не мели ерунды». «Просто предупреждаю, чтобы ты был осторожен». «Буду». «Тогда за мной». Линда легла на скалу и заползла в узкий проход. Пока я пыхтя протискивался следом, меня грели только вид её ножек и попки, и мысль о том, что Ренес с его габаритами тут намучился гораздо сильнее. Дважды колдунья останавливалась, что-то кастовало, а потом куда-то нажимала на стенах. Видимо, отрубала ловушки». Метров через двадцать проход расширился так, что по нему было можно двигаться на четвереньках, а вскоре я даже сумел встать. Правда, мечты о том, что скоро мы прибудем на место, достаточно быстро улетучились. Мы попали в очень широкую сеть пещер, возможности спрятаться, в которой хозяева параноики использовали на полную катушку. В следующий час мы обошли сорок ловушек. Пять из них оказались замаскированы под главный вход. «Следующий такой штаб мы проникнуть не сможем». Указывая на очередной спусковой механизм за подни, прошептала Линда. «Почему?» «Потому что я их обезвреживаю после того, как их замечает вот это ожерелье». Колдунья показала себе на шею. «А эта интенсивность уже просадила его в половину. Зарядить такое я смогу только в столице, и то, если мастер там и еще жив». «Назад-то выйдем?» «Да, то, что оно один раз нашло, потом показывает, даже если пустое». «Вперёд тогда. Про остальные штабы будем думать потом». Наконец, спустя ещё полчаса и 20 ловушек, Линда замерла, внимательно осмотрелась и показала на ничем не отличающуюся от остальных стену. «За ней. Знаешь, как по-эльфийски будет пароль?» «Да, а что?» «Ничего, шутку смешную испортила. Что дальше делаем? Нас там могут ждать». «Ждут вряд ли, а сигнал о том, что проход открылся, точно пройдёт». В руке Линды появился сияющий зелёным посох магии Земли. «Поэтому будем колдовать». Колдовство оказалось нехитрым, но, вероятно, монозатратным. Спутница вычислила, где проходит нужный нам коридор, нашла наиболее приближённую к нам точку и, направив на скалу посох, закрыла глаза. Секунд через десять на лбу колдуньи выступил пот, а камень пошёл волнами. «Задержи дыхание, закрой глаза и иди». Хриплым шепотом скомандовала Линда. Я глубоко вздохнул и, вытянув руку, решительно шагнул в стену. Когда вошла рука, в полной мере кайфа я не понял, а вот когда лицо, испытал полную гамму весьма специфических чувств. Вроде погружения в воду, только какую-то не такую. Шершавую, сухую, давящую. Я попробовал ускориться, но это оказалось не так просто. Тело вязло и протискивалось вперёд весьма неохотно. также мешало и то, что ногам особо не отчего было оттолкнуться. В итоге я стал зачерпывать руками, будто половиобразом. И примерно через минуту, когда уже начали накатывать первые волны паники, моя голова высунулась наружу. Ещё через пять секунд я выбрался весь. И почти сразу же из жидкой стены вылезла Элинда. Охраны не было, и, переведя дыхание, мы двинулись по узкому коридору. Достаточно быстро он стал расширяться, расширяться и расширился до пещеры огромных размеров, где раскинулась полноценная деревуха со стандартными двухэтажными домиками и большим административным зданием в три этажа. Мы спрятались в ближайшую находящуюся в тени нишу, откуда открывался хороший вид на окрестности. «Напомни, зачем мы сюда шли?» — спросил я, глядя на десятки сноющих туда-сюда до зубов вооруженных людей и хоббитов. «Ты вещи вроде свои искал. А, еще Империю спасти хотел». «Точно. Вот только с чего начать. Ввиду недостатка предварительной информации, план мы продумали только до этого места, то есть до проникновения. Дальше были две основные ветки развития событий. Всех перебить или узнать какую-нибудь страшную тайну? Насчет перебить я сейчас сильно сомневался, поэтому вперед выходил второй вариант». «Надо только найти носителя страшной тайны. И тут вряд ли подойдет первый попавшийся боец». «Думаю, мне надо прокрасться в тот большой дом», — прошептал я после десяти минут наблюдения. «Не выйдет». Линда вытянула руку, и ее палец принялся указывать на разные места. «Как минимум там, там и там артефакты обнаружения. Непонятно, какую зону они покрывают. Но к большому дому ты точно невидимым не пройдешь». Ладно, тогда хватаем одного из тех таинственных типов и валим. Под таинственным я имел в виду тех хмырей, которые, в отличие от остальных, ходили в длинных серых мантиях с накинутыми на лица капюшонами. Такую униформу носил примерно каждый седьмой-восьмой обитатель подземной деревухи, причем в административные здания заходили в основном тоже они. То есть, если предполагать, кто тут знает страшную тайну, то с большей вероятностью это один из них. «А зачем сразу валить?» — уточнила Линда. «А какие ещё предложения?» «Загипнотизировать, допросить и, по результатам, может быть, послать в большой дом?» «И кто тут у нас безрассудный? Хотя тут уже ближе к отмороженности. Всё, как я люблю!» «Где будем допрашивать?» «Да надо по периметру пещеры аккуратно обойти. Вон, я вроде как несколько туннелей вижу, и за это время туда никто не заходил. Погнали!» «Мы выпили по пузырьку, увеличивающему скрытность, и медленно, стараясь держаться в тени, двинулись вдоль стены. Из нее действительно выходило достаточно много туннелей, в том числе и тупиковых. Как минимум два из них, судя по отсутствию следов и наваленному барахлу, использовались для хранения вещей, которые, наверное, когда-нибудь пригодятся хозяевам. Как тот ящик со старыми проводами, который есть почти в каждой квартире. Отличное место!» Одобрил я один из таких закутков, после чего мысленно попросил у систему удачи и вышел на охоту. Понадобился примерно час, чтобы вычислить основные маршруты обитателей и оптимальное место для западни, и ещё столько же, чтобы туда заглянул хмырь в сером балахоне. Я затаился в углублении, а потом выскочил за его спиной и, коснувшись плеча, долбанул максимальным разрядом шокового касания. Пусть лучше случайно убью, чем он не вырубится и заорёт. Всё прошло как надо, и добыча мешком рухнула на каменный пол. Дальше предстоял тонкий момент. Чем говорить габаритнее предмет-существо, которое ты несёшь в скрытности, тем сильнее её показатель режется. Поэтому, взвалив на себя пленника, к нужному месту я крался по самой стеночке, очень медленно и замирая каждый раз, когда ко мне кто-нибудь приближался хотя бы на 10 метров. Пронесло. Через 15 минут, потеряв целый пучок нервных клеток, я добрался до нашей тайной комнаты. «Отлично. Клади сюда». Линда указала на заранее оборудованное место на полу и вынула фиолетовый камень, что должен был помочь процессу. «Раздень его». «Я быстренько стащил с пленника человека балахон, потом ботинки, штаны и рубашку». «Мля!» Вдруг выдохнула колдунья. Причём даже больше сути высказывания мне не понравился тон. «Ты его знаешь?» «Не его». Колдунья села рядом со мной на корточке и кивнула на синекрасную сложную круговую руну на груди лежащего человека. «Вот эту хрень знаю!» «Защита какая-то!» Блеснул эрудиция и я. «Ага, от ментальной магии?» «Нихера себе!» Я слышал про такие штуки. Но чтобы наложить подобную даже от ментальной магии, нужно быть супер-пупер-крутым магом и иметь очень плотные связи с системой, так как именно она выдает на это квесты. «Очень сложные квесты!» «Скажи мне, что нам просто повезло, и мы сразу случайно нашли рояль в кустах и захватили местного босса. Я с надеждой посмотрел на спутницу». «Сейчас. Следи, чтобы он не очнулся». Колдунья взяла кисть пленника, разжала ему пальцы и принялась водить над ней своей рукой. «Если ты ищешь знак гильдии, то он на другой...» «Тихо!» Линда продолжила свои манипуляции, и через несколько секунд на ладони мужчины появилось изображение белой маски на чёрном фоне. Даже я знал, кому принадлежит эта эмблема. «Самые таинственные организации на континенте — гильдии наёмников» приехали блин это их босс все еще не теряя надежды на халяву спросил я нет босса ты одним шоковым касанием не свалил бы максимум офицер а это херня? она кивнула на руну они немногие кто может себе позволить влепить ее каждому индец хорошо хоть тело воспринимает только одну такую руну и человеку нужно выбирать чего он боится больше всего впрочем это уже детали чего они тут делают «Откуда я знаю?» Линда удивлённо на меня посмотрела. «Но если они поддерживают диверсантов, это очень-очень плохо. И очень непонятно. Нужна информация». «Берём его и валим». «Он всё равно ни хрена не расскажет. А если давить, эта руна убьёт его». «Можно подкупить». «Про этих морей мало что известно». «Первый раз я видел Линду такой растерянной». Но они точно ни разу никого не сдавали за 200 лет существования своей организации. И в тех редких случаях, когда попадали в плен, всегда находили способ сбежать или покончить с собой. Надо что-то делать. Колдунья посмотрела на меня в упор. Ясно. Она готова рисковать. И, конечно, решение за мной. Я кинул взглядом раздетого пленника, а потом заглянул в туннель, ведущий к деревне. Свяжи его пока, и это на день. Я вытащил магическую глушилку и высасыватель магии. Мне надо немного подумать. Варианта у нас всего два. Первый — свалить. Но что потом? Бегать всем, рассказывать, что мы были в тайном штабе диверсантов и видели там наёмника? Даже если нам поверят, это не даст ровным счётом ничего. а Скорее всего, нам не только не поверят, но и спустя какое-то время выловят в какой-нибудь реке с перерезанным горлом. Второй — пробраться в главное здание и попробовать что-то разузнать там. Шансов на успех катастрофически мало. Шансов погибнуть катастрофически много. В идеале бы сделать это через полгодика-годик, когда я прокачаюсь. Но ждать нас никто не будет. Даже если случится чудо, и мы каким-то образом выйдем на другой штаб, время будет потеряно. Фуууу. Таких сложных решений мне принимать ещё не доводилось. Тут, если лезть, то только со слепой верой в то, что я избранный системой многоликий внешник, и мне в любом случае улыбнётся удача. То есть принять парадигму Венессы. «Ты веришь, что я избранный?» — тихо спросил я у Линды. «Ты да», — шёпотом ответила она. И только через несколько секунд до меня дошло, что она имеет в виду. А я нет. Тогда я пойду один. Вместе пойдём. Девушка решительно встала. У тебя же есть артефакт последнего шанса? Есть. И у меня есть. В крайнем случае используем их. Нас может кинуть смертельное море. Значит, не повезло. Но идти отсюда, не выяснив, что тут происходит, мы не можем. и лови ещё одного. Идти не пришлось. Едва я надел балахон, как в туннеле послышались шаги. Линда быстро схватила обнажённое тело и потащила его к стене, а я, накинув капюшон, быстро пошёл навстречу незваному гостю. Оказалось, что это ещё один хмырь в балахоне, решил очень вовремя что-то выбросить. Он никак не отреагировал на моё появление, о чём очень быстро бы пожалел, если бы успел почувствовать, как я вырубаю его шоковым касанием. Подхватив рухнувшее тело, я вернулся к Линде. «Клади, я сейчас наколдую кое-что». «Какими бы крутыми они ни были, часов шесть проваляются». Нам повезло. Оба захваченных оказались людьми, что чуть снижало вероятность спалиться. Мало ли вдруг у них тут балахоны подписаны. Через минуту, укрыв тела всем мусором, который нашли, мы, облачённые в трофейные одежды, с небольшим интервалом вышли к главному зданию. Из-за того, что никакого опыта шпионской деятельности у меня не было, я шёл вторым. На наше счастье, наёмники между собой не общались. Вообще складывалось впечатление, что они носят надзорную или охранную функцию. Что было нам на руку? Линда без препятствий вошла, а я, выждав секунд двадцать, последовал за ней. Внутри был большой зал, несколько дверей и ведущая на следующий этаж лестница. А ещё двое наёмников. Кто из них Линда, я сходу не разобрал и поспешил за тем, кто направлялся к лестнице, так как таков и был изначальный план. Угадал. На втором этаже посторонних не оказалось, и колдунья меня подождала. Тут тоже была комната и закрытые двери. Линда дала знак «Потом заглянем» и решительно зашагала на третий этаж. Я выждал десять секунд и пошел следом. «Бинго!» В том смысле, что сердце цитадели врагов мы нашли. Осталось понять, что делать дальше. На третьем этаже оказался «Оупен space то бишь одна большая комната. Смесь переговорной, библиотеки и бара. Несколько больших столов с лежащими на них картами и бумагами. Шкафы с папками и всякими алкогольными напитками. А также кресла, часть из которых занимали погруженные в свои дела наемники. Шесть штук. К моему облегчению капюшона они не снимали и здесь, а на наше прибытие не обратили ровным счётом никакого внимания. Хм, если очень постараться и напасть неожиданно, даже есть шансы на победу. Правда, кто-нибудь по-любому успеет поднять шухер. Да и не за этим мы пришли. Прикинув, какое действие привлечёт меньше внимания, я подошёл к шкафу и налил себе вина в одной из стоящих прямо здесь красивых глиняных кружек после чего, подавив желание сразу ломануться к большому столу, уселся в самое отдалённое кресло. «Надеюсь, они тут у них неименные, и я не занял место босса». Линда вела себя не так скромно. Она тоже налила выпить, но после этого стала медленно, будто в задумчивости, слоняться от стола к столу, а потом замерла у одного из шкафов. Наблюдая за ней из-под капюшона, я восхитился тому, как уверенно она держится и точно изображает мужскую походку. Её действия не вызвали никакого интереса, и после небольшой паузы она снова прошлась мимо столов. Любопытно. У неё есть функционал вроде магического запоминания? Типа кинул взгляд и сфоткал всё, что там лежит? Вряд ли. Тем более там, скорее всего, системные бумаги, и их надо коснуться. Прошло две минуты, и колдунья, набравшись смелости, подошла совсем близко к столам и как бы в задумчивости провела по одному пальцам коснувшись нескольких бумаг. В эту секунду резко встал один из наёмников. Я вздрогнул и приготовился к бою, но оказалось, что он просто закончил отдых или работу и решил уйти. Когда его голова исчезла, нас осталось семеро, что ещё больше увеличило наши шансы в возможной битве. Это же поняла Элинда. колдуня осмелела ещё сильнее. Теперь она целенаправленно приблизилась к одному из столов и, делая вид, что рассматривает карту, начала трогать бумаги. Пожалуй, пришла пора сделать что-то полезное и мне». Я осторожно подал пальцами знак, и она повернула кистью в перчатки, показывая на стол, которым мне стоит заняться. Я поднялся и, будто что-то вспомнив, направился к цели. Никто по-прежнему не реагировал. У меня вообще создалось ощущение, что трое из пяти наемников спят. Тем лучше. Большая карта, разложенная на столе, охватывала всю империю. Разноцветные стрелочки на ней показывали передвижение войск. И были еще какие-то значки. Я коснулся карты, и мне тут же всплыла системная подсказка. «Вау!» «Тут есть в том числе и примерные координаты, где промышляет несколько групп. Надо обязательно запомнить». Мои глаза забегали по карте, а память активировалась на 200%. На лестнице раздались шаги. Вроде не бег, но что-то в них меня насторожило. Во-первых, количество, а во-вторых, какая-то ритмичность. Кто-то шёл в ногу. На время оставив своё чрезвычайно интересное занятие, я медленно зашагал к шкафу с бухлом, так как оттуда было проще атаковать тех наёмников, кто сидел спиной ко мне. Через несколько секунд на этаж поднялось сразу четверо облачённых в балахон разумных, судя по росту хоббита. «Тревога! Проникновение на базу!» Суть послания и спокойный тон, которым его озвучил один из пришедших, вызвало во мне сильнейший диссонанс и породило очень нехорошее предчувствие. Краем глаза я заметил, как Линда встаёт в полоборота, чтобы скрыть кисть руки, которой она готовилась кидать заклинания все сидящие вскочили где они воскликнул один из них здесь так же спокойно сообщил вновь прибывший линда вскинул руку одновременно со мной вот только за секунду до этого внутри вдруг стало пусто мана исчезла тем временем по лестнице уже поднимался как минимум десяток наемников вы не сможете применить ничего так же как и залезть в инвентарь за оружием вынес приговор глава наемников В этот момент его бойцы подняли арбалеты, а на лестнице показались головы спешащих на подмогу. «Сдавайтесь, или будете уничтожены!» И самое во всем этом хреновое, что и камнями последнего шанса воспользоваться мы тоже не могли. Я кинул взгляд на Линду, и она вдруг подняла руку, скинула капюшон и широко улыбнулась. «Я Линда Ворожительная, представитель гильдии магов. Мы пришли для мирных переговоров». «Ага». «Я так и понял. Связать их!» Нас опаковали по полной и усадили прямо тут, в два поставленных рядом кресла. «Итак, что привело вас в нашу скромную обитель?» — спросил лидер. Из десяти присутствующих на допросе навскидку семеро были хоббитами, а трое — людьми. Кстати, конспираторами они оказались от Бога. Называли друг друга буквенно-цифровым кодом и капюшонов не снимали. Главный имел позывной «БЦ-2». Я прикинулся ветушью и передал право отвечать Линде. Мы выслеживали диверсанта из группы, нападающей на мирные и военные караваны. Вот блин! БЦ-2 завращал головой. Кто-нибудь видел такого? Нет. Я нет. Значит, пещеры ошиблись. Пожала плечами Линда. Мы готовы компенсировать моральный вред тем двоим. И, пожалуй, пойдем. Да куда же ты торопишься, милая? Судя по голосу, наемник широко улыбался. «Хорошо же болтаем. Тем более мы тут, так сказать, в изоляции, информация не доходит». «Так что, говоришь, гильдия магов тут забыла?» «Да узнать хотели, сколько стоит гильдию наемников купить. У нас, в принципе, денег много». Раздался громкий хлопок, и лишь по откинувшейся голове Линды я понял, что ее ударили. «Гильдия наемников не продается!» «Заметно». Коббит БЦ-2 выпрямился и, стараясь успокоиться, несколько раз глубоко вздохнул, после чего повернулся ко мне. «А ты кто?» «Я Илья, её ученик помощник». «Наскировки нет», — сообщил лидеру другой наёмник. «Реально молодой». «Ладонь покажи!» — приказал БЦ-2. Я показал, и тут же едва не откусил язык после мощной пощёчины. «Эмбляму гильдии покажи, сука!» «Я мог бы и дальше выпендриваться, но посчитал, что это пока преждевременно, и вызвал на ладони эмблему силачей третьего ранга». «Судя по следам в том тоннеле, ребята оглушил магии именно он», — снова подсказал помощник. «Слушай, Илья!» — БЦ-2 сцепил пальцы на животе. «А ты ничего не слышал о группе молодых и способных ребят разных раз которые недавно устроили какую-то движуху в Пронзеле? Одного вроде как тебя звали». «Ух ты! Дела всё хуже и хуже. Одна надежда на то, что сразу нас валить не будут, и шанс сбежать ещё может появиться». «Да что-то не припомню». «Ясно. Ладно. В любом случае, хорошо, что вы зашли. Нам определённо есть о чём поболтать. Но сначала надо перед руководством отчитаться». Как оказалось, блокировка магии и инвентаря была встроена в сам дом. И именно ей нас и нейтрализовали. Сейчас же, после того, как нас связали и надели глушилки, её отключили. Наши кресла подвинули ближе к столу, а на него БЦ-2 выдрузил конус из красного мерцающего камня. Потом пошарудил с ним, и над артефактом вдруг начал расширяться шар света. Когда он достиг метров в диаметре, свет стал тухнуть, а в сфере появился силуэт человека, вернее, его плечи и лицо. Постепенно изображение становилось всё чётче, и через пару мгновений на нас смотрел недовольный белокурый человек лет пятидесяти. «Что это за сборище? Кто это?» Поморщившись, спросил новый участник разговора. «Это пленники, проникшие на базу. Это Линда Обворожительная. Она утверждает, что представляет гильдии магов. А это её друг, Илья. Судя по всему, один из тех гадёнышей, кто сорвал наш план в Пронзеле». «И зачем ты им показываешь мое лицо?» «Да они все равно не жильцы!» Пожал плечами bc 2 Я же слушал их разговор в полуха, так как читал и не мог осознать всплывшее системное сообщение. «Неизвестный игрок. Задание обновлено. Контакт с Вентилом установлен. Следующий этап — передать послание». Раз десять я перечитал сообщение, но другого объяснения придумать ему так и не смог. Из магического шара с недовольным видом нас рассматривал никто иной, как сын Визилия и брат Линды».